Строительство. Глубочинский пруд. В верстах в двенадцати от Полевского завода есть Глубочинский пруд. Красивый, тихий уголок в раме хвойного леса. Рыбы здесь раньше было полным-полно, и птицы тоже немало. Это было заповедное место, где рыбачили и охотились только сам владелец, да высшая заводская знать. По левчани ны и раз рыбачили контрабанды, но почти всегда без успеха. Стража озорко следили за каждым появившимся на берегу человеком. А охранять к тому же было очень просто, так как прот был невеликий, весь на виду, никаких заливов заводские отнок не было. Редко кому удавалось перехитрить Глубочинских стражей. Они ловко накрывали контрабандистов Рыбалова и отбирали весь улов и рыболовные снаряды. Охотники платились большим, у них отдрало с ружьё. А злобленные полевские рыбаки пытались как-то спустить рыбу, разломав решётки в плотине, но из этого тоже ничего не получилось, не рассчитали ходы рыбы, да и помешало особое устройство пруда, о чём будет ниже. У плотины, кроме сторожевского домика, был построен для гостей довольно просторный господский дом. Нельзя сказать, чтобы сюда наезжали часто. Для увеселительных поездок в лес это было далеко, да и дорога туда была не из важных. Пьянствовать с таким же успехом можно было гораздо ближе, а наслаждаться тихим, глухим уголком из всей заводской знати мог, видимо, только владелец, который иногда жил здесь не по одной неделе. Был потом в этом доме и постоянный жилец, брат заводовладельца, отставной гусарский ротмистр, который раньше жил в Питере и как слышно гусарствовал во всю, пока не прогусарил, причитавшийся ему части владений. Когда не стало возможности гусарить, он явился на заводы и здесь шел и ганял до конца жизни. Шелыганство, впрочем, было безобидное. Ходил в рубахе-косоворотки и в плисовых кучерских штанах, иногда надевал лапти и бродяжил с ружьём по лесам. Поканял сел крепко в домике на Глубочинском проду. Здесь он жил несколько лет без выезда, рыбачил, охотился и жестоко глушил сивуху. Отношение заводской знати к этому пропившемуся гусару было презрительное. Рабочие и смотрели на него с насмешкой, иногда пользовались его слабостью. Объявится кто-нибудь компаньоном по пьяному делу, видишь, везёт пуда 2-3 рыбы. Рыбы было так много, что никак не поймёшь, почему всё-таки не давали ловить её даже удочками. Получалось забавные положения. Рыбачить на Глубочинском пруду было интересно только контрабанды. Здесь надо было осторожно пробраться мимо Сторжевского домика, выбрать где-нибудь местечко в кустарнике на берегу, устроиться так, чтобы не видно было, как закидываешь удочку и вытаскиваешь рыбу. Если прибавить к этому постоянный риск попасться сторожу, то спортивный интерес рыболовства Понятен это для любителей. Для промышлявших рыбной ловли интерес тоже был: ловить час-два столько, сколько в другом месте не поймаешь сетями в течение нескольких дней. Но вот какой интерес был владельцу или его пропойному братцу тоже непонятно. Выехать на лодке, закинуть удочку и ща же тащить добычу, которую часто некуда деть. Для еды уж немного. Заниматься рыбной торговлей не приходилось, вот получалась собака на сене, не себе ни людям. Рыбный садок, красивый лесной уголок это не самое интересное для Глубочинского пруда. Пруд замечателен с другой стороны. Сооружался он во всяком случае не для того, чтобы разводить там рыбу. Это ж потом прибавилось. Расчёты были другие, более серьёзные. Дело в том, что Полевской заводской пруд питается пятью и шестью маленькими речками, из которых только Полевая и Ельнишна и побольше ручьёв. В засушливые годы речушки дают воды совсем мало, и дешёвой водной силой Полевской завод пользовался не мог. Недреко от пруда есть ещё речка глубокая, но она впадает в реку Чусовую, и заводские экономисты сообразили запрудить глубокую. Прорыть соединительную канаву, и поливской пруд будет обеспечен запасом воды. Стоит напустить через соединительную канаву воды сколько надо, и работай себе на дешёвке. За этот проект ухватились как поливское заводоуправление, так и главное начальство округа. Живо отыскали подходящего человека, который раньше околачивался по плотницким работам, и дело закипело. Кипело оно довольно долго. и не без выгоды для главного строителя. По крайней мере, когда его прогнали, так он сразу купил несколько домов и открыл две лавки с красным товаром тут же в Полевском заводе. И надо сказать, что это никого не удивило. Известно ведь, у хлеба не без крох, а тут немало-немного прошло денег, а около миллиона рублей было отчего остаться. После того, как выгнали строителя, наступило разочарование, сменили даже Полевское начальство, На работы решили заканчивать. И тут только догадались, как следует пронивелировать местность. Нивелировка и раньше производилась, но по плотничному, на глаз больше, а когда походили с инструментами, то нашли ошибочку. Речка глубокая оказалась на 11 аршин ниже речушек, питающих Полевской пруд. Нужно было скопить, значит, свыше 10 коршин мёртвой воды. чтобы пользоваться следующими. Расширить водоем не позволял рельеф местности. Да, и основные работы по устройству плотины были уже сделаны, миллион ведь убухали, не переделывать же заново. И то сказать, речка глубокая, все же была только речка. При расширении размера пруда она не могла бы дать высокого подъема воды. Пришлось выкручиваться как-нибудь, чтобы не все пропало, и толк получился очень небольшой. Врядкие годы глубочинский пруд мог служить кое-каким подспорьем для полевского плотину между тем глубоко и просасывалась основательно и чуть не каждый год приходилось её чинить